Глава 48. Сотня. Для всех данный опыт был куда более убедительнее любого табеля успеваемости. После того, как они вернулись в состав остальных кораблей, все флотские командиры испытали нечто в духе оценки при повторном воспроизведении по отношению к процессу ее командования. Учитывая то, как о мэн отзывались в военной академии Млечного Пути, они назначили ее исполняющие обязанности командира 12-го корабля. За всю историю военной академии Млечного Пути никогда еще не было прецедента, чтобы студент получал постоянное место исполняющего обязанности командира корабля. Так что, вне всяких сомнений, если Мантянь вернется с этой миссии в полном здравии, в ее карьере произойдет стремительный скачок. Планета Макуро была достаточно заброшена. Кроме рая падших, в основном места здесь были не особо пригодны для жизни. либо всевозможные месторождения, либо разнообразные бункеры. Поэтому, не считая немногих людей, которые от скуки становились охотниками за впечатлениями и дезертиров, никто не покидал города. Рай же и вправду был подобно оазису в пустыне. Не только безопасно, но и оживленно. Лао всю дорогу выпендривался, знакомив Анджона с округой. «Энергоресурсы всего города неисчерпаемы, и их можно назвать вечными». «Для других планет такое невозможно! Раи Падших и впрямь – самое крутое место!» Это вытекало из условий на планете. Можно сказать, что Макуру сама по себе была словно создана для того, чтобы люди добывали на ней энергоресурсы при помощи своей техники. Немного похоже на Дейдару, только специфика различается. «Лаусио, просвети меня еще об этом месте!» «Я слышал, ты можешь много о чем рассказать!» – со смехом сказал Ванжан. Раз уж вышли, нужно с пользой провести этот день. «Ха, будь спокоен, парень. Сегодня я расширю твой кругозор, это точно. Но раз уж ты тут впервые, для начала тебе стоит узнать, что в районе в коем случае нельзя переходить дорогу трем влиятельным силам!» Ответил Лаусел. Ван Джен пожал плечами. «Да? Прям так нельзя-нельзя? Парень, не переоценивай себя! Я знаю, что ты мастер на все руки, но обе стороны рая и обычная теневая... «Находятся в подчинении трех влиятельных сил. Так что будь ты хоть драконом, здесь тебе придется свернуться в клубок!» Ван Джен улыбнулся. «Это только раззадоривает. И кто это такие? Расскажи подробней!» «Ну это... У меня тут во рту пересохло. Намекнул Лао Сяо. Ван Джен кивнул. «Я сегодня получил зарплату. Поищи местечко!» Около десяти минут спустя оба уже выпивали по большому стакану пива, Очень правильного, получше, чем во многих других местах. Аромат пшеницы освежал. Находясь в мрачных и к тому же душных шахтах, можно было сойти с ума. Выйти наружу и выпить вот такой большой стакан пива – это ли не рай? Неудивительно, что это место называется «раем падших». Иногда титанического контраста вполне достаточно для того, чтобы опуститься на самое дно, ну или как минимум слить за вечер все свои деньги. Бодро выпив половину, Лау, Сяо, очевидно, повеселел и начал. «О прошлом говорить не будем. Сейчас же Макуру управляет клан Бир. Если увидишь у кого эмблема мачете, это оно. Клан Бир контролирует казино и подпольные бои, тесно связан с тёмным миром. С ними лучше вообще не пересекаться. Хочешь верь, хочешь нет, но я тебя предупредил. Вторая сила – это клан Красный Лик. Нынешний глава семьи – женщина, невероятно сексуальная». Говорят, если с ней разделить постель и умереть, она того стоит! Несколько мечтательно проговорил Лао Сяо. Увидев недоверчивую улыбку Ван Джена, Лао Сяо остался недоволен. Ты парень лучше, поверь! Красный лик! Женщина среди женщин! Старик, а ты ее видел? Ни разу не видел! Говорят: все, кто видел ее настоящее лицо, мертвы, а я еще пожить хочу! Клан Красный Лик контролирует большую часть торговли и индустрию развлечений рая. «Третья сила – это клан Джулиани. Он управляет портом, а также отвечает за контакты с Коалицией Млечного Пути. Каждый из трех кланов получает треть дохода от залежей полезных ископаемых». Лао Сяо сделал паузу, чтобы съесть закуску, и продолжил. «Ежегодно это приносит астрономический доход. Мне любопытно. Здесь нет армии? Почему Коалиция Млечного Пути не взяла это место под свой контроль?» – спросил Ван Джен. Лао Сяо бросил косой взгляд на Ван И его рот слегка растянулся в улыбке. Прежде всего, сложившаяся здесь обстановка весьма сложная. Например, как решить, кому достанутся основные бразды правления? Кто способен подчинить себе всех остальных? Во-вторых, пусть здесь и нет армии. Одна серьезная атака по поверхности планеты, и она взорвется из-за скопления энергоресурсов. Бам! Лао Сяо показал этот бам руками. Можешь себе представить взрыв планеты с таким количеством энергии? Энергия коллапсирует... «Образуется черная дыра! И каковы будут последствия?» Этого Лао Сяо не нужно было объяснять. Тут Ван Джена сам был профессионалом. Это приведет к хаосу на территории вокруг планеты на долгое время, и все это даже коснется соседних звезд Оказанное влияние, несомненно, будет огромным, коалиция боится действовать из страха перед последствиями. Конечно, местным лучше плохо жить, чем хорошо умереть, однако в безвыходные ситуации они будут знать, как сражаться смерть Но какова же его задача с этим днем Возрождения? Неужели его отправили развалить триместных Силы? Но тогда Высшая Академия оценила его чересчур высоко. Выполнил он прежде сотню заданий еще возможно, а так... Неудивительно, что здесь так уютно тем, кто хочет скрыться от властей. Да, кстати, Лаосяо, а здесь случайно не отмечают какой-нибудь День Возрождения? Словно невзначай спросил Ван Джан. Лаосяо вновь слегка улыбнулся. «Парень, принимая во внимание этот стакан пива, дам тебе самые ценные советы из тех, что у меня есть. Неважно, откуда ты и что собираешься сделать, важнее всего — это остаться в живых. Ладно, дальше ты сам развлекайся. А я пошел встречу со старой любовницей». Ван Джен почесал нос. С ним все так очевидно? Да уж, неудачно из него вышел тайный агент. Отошедший не так далеко Лао Сео вдруг вернулся обратно. «Слушай, одолжи мне сотню!» Ван Джен случайно вытащил две сотни, и Лаосяу не стал деликатничать. День Возрождения это праздник поминовения предков! То есть это день мертвецов! После этого он взял плату и ушел, оставив своего спонсора в одиночестве. Ван Джен потер лицо. Твою ж, он слишком выделяется здесь. Вот уж и правда, золото везде будет блестеть. Но вот какой это вопрос. Такая победа духа только и может что немного успокоить. Ему нужно что-то придумать, ведь не стоит забывать, что выходить вот так вот в город он сможет не так часто, максимум два раза в месяц. Если же он будет продолжать в том же духе, то можно забыть о мехах, так и останется здесь профессиональным шахтером. Пока Ван Джен обдумывал, не пойти ли ему на подпольную арену, к нему подошел ребенок и вытянул шею, смотря на него снизу вверх. «Братик, не должишь мне сотню?» Ван Джен закатил глаза, когда это он стал выглядеть как богатый человек. Изначально у него имелось пять тысяч, отнять расходы на контакты осталось четыре. Эта трапеза только что обошлась в тысячу. К тому же Лао Сяу унес с собой еще две сотни. «Он бедняк!» Ван Джен оглядел своего нового знакомого с ног до головы. С виду лет десять. Мальчик, прищурившись в улыбке, продолжал смотреть ему в глаза. «Я могу дать тебе сотню, но что ты дашь мне взамен?» спросил Ван Джен. «Кажется, старший брат весьма прямолинейный человек». У меня есть своя банда, так что, чего бы ты ни захотел, все достану! Чрезвычайно самоуверенно выпалил мальчонка. Ван Джин дал ребенку сотню: Тогда отведи меня на лучшую арену для подпольных боев. Ребенок улыбнулся, показав ямочки на щеках, очень очаровательно: Дав мне сотню, ты и впрямь стал мне старшим братцем. Это пустяки. Погоди минутку, я схожу в туалет и сделаю то, о чем ты попросил. Ван Джин, не особо задумавшись, махнул рукой. И ребенок мгновенно растворился в толпе. Только после этого он понял свою ошибку Черт! У черного хода мальчишка запихнул сотню в карман, пусть он и был грязным до да нельзя, но в его глазах читалась явная радость. Вот дубина! Повезло ему, что я такой добрый! спросил только сотню. Малыш, ты вынуждаешь меня тебя ограбить? с улыбкой произнес ван Джен, вдруг появившийся за его спиной. Местным детишкам не хватает опыта. Это ж надо? Отнестись к нему, как к обычному прохожему.